Часть вторая. Скажите. Глава первая. Положение. Вот положение, в каком я нахожусь. Рак кишечника. Таков был исходный диагноз, и можно было оперировать. Но прежде чем они успели поймать эту дрянь, она метастазировала в печень, а это, как всем известно, смертный приговор. Осталось мне недолго может, несколько месяцев, и за это время я бы хотел создать нечто такое, что удастся оставить по себе, чтобы прочли и мои дети, мои внуки, если пожелают, и, конечно, любой, кому станет интересно. У меня боли, но про это слушать никто не хочет, и не про это я хочу писать, Я хочу рассказать историю о тех, кого знал в университетские годы в Кембридже 40 лет назад. Выпустился я в 1980 а в марте 2020-го, перед самым карантином, сходил на ужин выпускников в свой старый колледж, отметить юбилей выпуска. Тогда-то я, кажется, и задумался о том времени. Жизнь я вел, на мой взгляд, интересную все прошедшие сорок лет посвятил работе в психиатрии и не погрешил бы против истины сказав что едва ли не каждую грань человеческого поведения и человеческого же чудачества довелось мне за это время повидать и все таки почему то ничто так живо не отпечаталось у меня в памяти как три года проведенные в колледже святого стефана три года когда я почти не покидал одну квадратную милю улиц и строений в центре Кембриджа. Никто из тех, о ком я собираюсь писать в этих скромных мемуарах, ту встречу не посетил. Большинство моих знакомых такого рода событиями пренебрегает, и, скажу больше, я сам себя удивил, пожелав там оказаться. Наверное, вопреки тому, что я на это место роптал, Годы мои в Кембридже, изъявшие меня из одного мира, однако в другой, в общем, не перенесшие, оставили на мне более неизгладимый отпечаток, чем на людях, которые всегда считали, что это их родное место, как если бы они имели на него неотторжимое право. Я там, конечно, постепенно обвыкся. Постепенно обвыкнуться можно почти где угодно». Но это не то же самое, что чувствовать себя как дома. Как дома мне там не было никогда. Никогда то место не было мне родным. Вот что делало его особым.